Глава 30 Имеют ли мучения конец? Кириан «Ты, смотрю, поставил перед собой цель», — послышал из-за спиной, когда я отжимался, и уже непонятно какой подход по счёту за сегодняшний день. «Я тебе об этом уже давно говорил», — ответил на выдохе, вновь набирая кислород через нос. «Просто из обычных упражнений по развитию мышечной массы ты превратил их в маниакальную зависимость», — ответил Салдер, стоя позади меня. Ты даже ночами бегаешь по полю боевиков. кер с тобой все хорошо? Я немного волнуюсь, ты словно обезумел». Я и так обезумел. Забыл, что такое сон, ведь стоило только прикрыть глаза, как перед ними вставала милиса с ехидной улыбкой на устах. Она манила меня пальчиком и облизывала губы, приглашая смять их в обжигающем поцелуе. Напряжение в пахе не желало отступать. Да, я наведывался в дом удовольствия, но стоило только остаться в комнате с обольстительницей, как меня скрутило рвотным спазмом. Вы не подумайте, от девушки не пахло чем-то мерзким, просто сам запах её тела был мне настолько неприятен, что я не выдержал, оставляя золотые монеты на кровати и уходя пространственной воронкой в академию. Несколько дней ходил извилистыми путями, только бы не встретить её. От аудитории до аудитории добирался исключительно порталами, в то время как Сал наоборот искал встречи с этой нахалкой, которая за столь короткий срок всю душу из меня вытрясла, причем на расстоянии и без возможности встреч. Я дожидался того самого момента, когда отпустит. Но шли дни, а мне не становилось лучше. Наоборот, я все больше испытывал потребности видеть ее, вдыхать ее аромат прикасаться к бархатной коже. Естественно, вечно не спать я всё же не мог, поэтому вырубался, впадая в дрему урывками, почти тут же просыпаясь с диким сердцебиением и оттопыренными штанами в области паха. Не стоило говорить, что я стремительно срывался с места и мчался куда глаза глядят. Я не боялся, что на меня нападут болотные твари. Ведь как сказал Салдер, я обегал по ночам, пытаясь вытрясти из себя возбуждение. Наоборот, даже хотел с ними встретиться, чтобы в бою избавиться от наваждения по имени милиса «В тысячный раз тебе повторяю», — прохрипел поднимаясь с пола. «У меня всё отлично». Чувствовал необузданное раздражение. «Ведь сегодня этот чёртов бал, и Салдер пойдёт на него с Мелиссой». «Отлично, как же», — рыкнул друг. «Рассказывай кому-нибудь другому, я всё вижу». Мы с тобой с самого детства вместе. Чувствую, что происходит что-то не то, но ты упорно молчишь, не желая поделиться со мной своими проблемами. Тебе всё кажется. Отмахнулся устало от боевика, поднимаясь и шагая в купальню. Даже и не думал признаваться в своих мучениях. Легче от этого мне всё равно не станет. Я не буду рядом с милисой Никогда. И это сразу было известно. Так что нечего здесь обсуждать. Я перетерплю переборю себя и избавлюсь от ненужных мыслей и видений. В конце концов, она же мне не истинная, чтобы эти мучения вдали от неё длились вечно. «Ладно», — фыркнул Салдер, — «не хочешь, не говори, твое дело». Тихий стук в дверь прервал тираду боевика, отчего он тут же направился встречать нежданного визитёра. «Салдер», — девичий голосок заставил меня усмехнуться, «вот и постельная игрушка Сала пожаловала». «Что тебе нужно, Юника?» — невозмутимо спросил боевик, не желая пропускать девушку в комнату. «Ну...» — протянула она. «Сегодня бал? Опять этот чёртов бал!» «Я иду на него с Мелиссой», — завершил речь девушки салтер «Что?» — захлебнулась воздухом девица. «Значит, это всё правда? И сплетни, летающие по Академии, что-то бога идёт с тобой реальный Но...» «Но погоди, ты же обещал мне! Месяц назад! Вспомни! Я ждала до последнего твоего приглашения!» «Не верила в сплетни, которые обсуждают между собой девушки, высмеивая меня! Ведь я всем уже рассказала, что иду с тобой!» «Так нечего было трепать языком!» «Да из чего ты вообще решила, что я позову тебя на бал?» — рыкнул боевик. «Но как же!» — ахнула девушка. «Ты сказал, что меня ждет сюрприз, и ты его получила!» «Вон он сияет у тебя на запястье. Что вообще за бред?» «Вывернула мои слова так, как тебе вздумалось». Стоя в купальне, через открытую дверь наблюдал, как Салдер гневно запихнул руки в карманы брюк. «Значит, променял меня на эту...» зашипел Юника. «Не советую открывать рот в сторону милисы предупреждающий рыкнул Сал. «Посмотрим, как ты будешь заступаться за неё, когда она раздвинет перед тобой ноги». Едко выплюнула девушка. От одной только мысли, что Салдер и Мелисса будут... В общем, кровь в венах вскипела, а кисти рук покрылись чешуёй. «Твою же мать!» — выругался я, учащённо дыша. «Иди, юника, и будь любезна, не приходи сюда больше. Всё-таки девушка в общежитии боевиков, где одни парни. Ну, ты меня понимаешь. Не порть себе и без того небезопречную репутацию». Салдер закрыл дверь перед носом взбешённой юники, недовольно фыркая. «Из чего она вообще решила, что я её на бал позову? Я с ней уже больше пяти дней не общаюсь». Не мог ничего ответить. Пытался всеми силами угомонить своего дракона, который рвался наружу, к ней. «Она не нужна нам», — вновь зарычал я, внушая своему ящеру, пытаясь убедить упрямого. «Кер, ты как там?» крикнул Салдер, когда я зашипел, не давая дракону овладеть моим разумом. «Дай мне минут десять!» — выдавил я из себя. За эти десять минут я стоял под ледяными струями воды, облегченно выдыхая, так как пусть и нехотя, но и постась все же стало отступать. Вышел в комнату весь уставший, измученный. Я чувствовал себя так, словно меня пожевал дракон, выплюнул, а потом еще и подолбил по мне хвостом. Тебе бы отдохнуть, взволнованно произнёс Сал, замечая моё состояние. Я бы с радостью, буркнул в ответ. Да только нет у меня времени на отдых. Знаешь, я, походу, влюбился. От Отослышанного я мысленно застонал, ощущая, как дракон вонзает в меня когти, яростно рыча. Милиса словно открыла мне глаза на всех этих легкодоступных овечек, которым нужен не сам я. «А положение моей семьи. Она такая волшебная», — счастливо протянул Сал, даже не замечая, что я едва держу себя в руках. Мне хотелось кинуться на него, разорвать в клочья и растоптать сердце ногами. Боги, что со мной происходит?» Стремительно натянув на себя вещи, я открыл портал и, под шокированным взглядом друга, вышел за пределы академии. Шел, куда глаза глядели. Мне нужно было успокоиться, прийти в себя. Я смогу совладать со своими чувствами. И никакая там милиса не сможет лишить меня мечты. В голове тут же едко пропищал голосок, что об этой мечте больше трёх дней я и не вспоминал вовсе. А думал о нахалке с факультета зельеварения. Отмахнувшись от нудного писка, пошёл дальше, в душе прекрасно понимая, что он прав».